Глава 33. Лиза пыталась вдумчиво прочитать присягу, но слова ускользали, а буквы путались, как в калейдоскопе. Стукачка. Сама идея о том, чтобы предать Ули, казалась немыслимой, чудовищной. Если Лиза подпишет документ, то фактически лишит себя всего того, к чему стремилась и ради чего трудилась. Жизни на Западе — рядом с любимым мужчиной, отцом ее ребенка. И вот ей перекрывают дорогу к заветной мечте, теперь уже точно. Лиза попала в руки к тем, кто никогда никуда ее не отпустит, значит, западного Берлина ей не видать. По спине пробежали мурашки. До Лизы постепенно доходило, что за ней следили еще с первого дня после возведения стены — И в голове вихрем проносились яркие воспоминания о разговорах с Гердой и встречах с Инге. Неужто Штази арестовала Бергит, Карла и Акселя? Или они все-таки не попали в поле зрения Пауля и других его прихвостней, которые взяли Лизу под контроль? Но если она не подпишет документ, ее посадят в тюрьму, тут и сомнений нет. А какова альтернатива? Жизнь с Руди. Лиза посмотрела через плечо Пауля на окно, из которого по-прежнему бил холодный свет, и в очередной раз попыталась угадать, долго ли здесь находится, сколько минут, часов или даже дней. Ули снял половицы в подвале? Если она потянет время, может, он успеет переправить на запад остальных беглецов, и тогда ее предательство им не навредит. Вернее, навредит, но не столь серьезно. «Заговаривай ему зубы», — велела она себе, измеряя каждую секунду пульсации в ноющем запястье. «Просто заговаривай зубы». «Как ты мог так поступить со мной? С нами?» «А как ты могла?» — с нескрываемым презрением процедил Пауль. «Ты подданная Восточной Германии и должна подчиняться ее законам. За все, что тебе дает государство, за каждую возможность, за каждое право, надо заплатить верностью. Такова цена, единая для всех». «А если я не хочу?» Она представила карту Берлина. Странный кусок, поделенный пополам территории. Доска, на которой бюрократы разыгрывают шахматную партию. Лиза и Пауль могли оказаться на западной стороне города, где действуют другие законы и властвуют другие обстоятельства. «Я не хочу того, что мне дает государство. Не хочу этих возможностей. Да пусть оно заберет все обратно, но отпустит меня к Ули. А как же папа? Вообще-то государство и ему дает возможности в жизни», — парировал брат. «Физиотерапия, лечение». По-твоему, государство и дальше будет ему помогать, если его дочь обвинят в измене? — Но у тебя же похожи связи, Пауль, — невесело усмехнулась Лиза. — уверенно твои дружки из политбюро подсобят. — Давай посерьезнее. Брат впервые с начала разговора потерял хладнокровие. — Неужто ты и правда считаешь, что мне сохранят должность, если мою сестру посадят? — Ясно. Сощурилась она, начиная понимать, что происходит. «Дело в тебе, в твоей должности, в твоем месте». «Да плевать мне на них! Главное семья — семья!» Пауль перегнулся через стол. «Если тебя осудят за шпионаж, то все, что я выстраивал потом и кровью, пойдет псу под хвост. «Ты ничего не знаешь о том, чем мне пришлось пожертвовать, какой нелегкий выбор делать и сколько ночей не спать. Ничего ты не знаешь, ничего! Как думаешь, почему мне разрешили прийти сюда и вправить тебе мозги?» Гнев Лизы слегка притушила тревожная мысль. «Если Пауль следил за ней, то кто следил за ним?» «Ты весь год ни о ком кроме себя не думала, а я работал на благо семьи. Жёстко продолжил он. «Если ты сбежишь, нам всем конец. Тебе, мне, папе, Анне и Руди». Он глянул на Лизу, и теперь это уже был не агент Штази, а отчаявшийся брат. «Сестрёнка, я тебя люблю и пойду на всё, чтобы защитить нашу семью. Но у меня не та должность, чтобы спасти тебя или папу». Голос у него дрогнул, и Пауль придвинул документ поближе к ней. Про Руди я вообще молчу.